Глава 28 «Как насчет прокатиться?» — с улыбкой спрашивает на следующее утро Эйден. «И на этот раз тебе не придется лежать, скрючившись на дне грузовика. Я позаимствовал весьма внушительный автомобиль». «Отлично. А куда?» «Сюрприз. Но сегодня нас будет только трое. Мы с тобой и Флоренс, без Бена». Я проглатываю разочарование. Солнце встало, и ночные тревоги представляются глупыми и ничтожными. Бен не мог помнить Тори. Это полная бессмыслица. Скорее всего, я просто спроецировала свою ревность и вообразила реакцию. Машина шикарная и мощная. Эйдену ее предоставил неназванный колледжский приятель. Через час мы уже выезжаем из Оксфорда и катим через сельские поля, а потом сворачиваем на дорогу к ферме. «Встречаемся с еще одним свидетелем, — спрашиваю я, — когда мы выходим из автомобиля?» «Не сегодня», — отвечает Флоренс. «Идем». Она стучит в дверь, потом достает из кармана ключ и открывает ее. Мы с эйданом входим за ней следом. «Есть кто-нибудь? Эй!» «А, это вы, наконец-то!» В ведущем в кухню дверном проеме возникает мужчина, увидеть которого здесь я никак не ожидала. «Он-то что здесь делает?» «Лицо мне знакомо, но все остальное изменилось. Диджей?» Собственной персоной он охмыляется. «Кайла, твои волосы — одна из моих лучших работ. Вы изменились? Никакого пурпура?» «Это все такое далекое прошлое. Сегодня мастер ТСО явно предпочитает тигровые полосы и в волосах, и в глазах. А где твои очки? Забыла?» «Извините, я их вроде как потеряла. Может, ты еще кое-что забыла?» Я виновата, перевожу взгляд с диджея на Эйдена. О, нет, мне нужно было передать Эйдену, что вы хотите его видеть. Мне так жаль. А что, была какая-то проблема? Приятно видеть, какая ты надежная, — бросает Флоренс. Не надо драматизировать, — говорит диджей. Зато у меня появилось время все как следует обдумать и ко многому присмотреться, в том числе и к тебе. Вы о чем? О том, моя дорогая, что ты все страньше и страньше. как у Алисы в кроличьей норе. Все не так, как кажется. Не понимаю. Когда мы возились с твоими генами волос, нам пришлось взглянуть на твою ДНК. У меня есть возможность войти при необходимости в лордерские системы и проверить, не выдает ли себя человек за кого-то другого. Обычная предосторожность, ничего более. И... «На нижних системных уровнях твоя ДНК отмечена как неизвестная. На более высоких уровнях картина интереснее, здесь она метится как секретная. И что это значит?» – спрашиваю я. «Понятия не имею. Но хорошие загадки люблю, и это еще не конец. Все относящиеся к теме файлы защищены кодами. И не просто какими-то кодами, а кодами столь высокого уровня, что желающих взломать их я пока не нашел. Все трое смотрят на меня, и я складываю руки на груди». «Вы же не думаете, что я что-то знаю об этом?» «Конечно, нет. Но что-то ты знаешь, ведь так?» Глаза у диджея такие странные. Коричневые и янтарные полоски на оранжевом. Смотрю и не могу отвести взгляд. «А какое это вообще имеет значение?» Он пожимает плечами. «Откровенно?» «Может быть, никакого, но опыт подсказывает, что когда лордеры стараются спрятать что-то, найти это очень важно. Если они не хотят, чтобы кто-то о чем-то узнал, то я хочу узнать». Эйден подходит, садится рядом и берет меня за руку. «Тебе известно что-то, что могло бы помочь?» «Может быть». «Так расскажи сейчас, перед диджеем. Он один из нас». Я вздыхаю. «Послушайте». «Самое главное, что мне известно, — это то, что я понятия не имею, кто я такая. Ну, довольны?» «Подожди, — говорит Эйден, — я этого не понимаю. Разве ты не встречалась в Кезике со своей матерью? И разве ее ДНК не должна быть тоже засекречена?» «Я собиралась поговорить с тобой об этом, но подходящей возможности не подвернулась. Так вот, она не моя мать». «Что?» «Но разве не она заявила о твоем исчезновении на веб-сайте?» «Все документы указывают на то, что она твоя мать». Качаю головой. «У нее умер ребенок, и меня отдали ей как замену. Она не знает, откуда я взялась». «Кто тебя отдал?» — спрашивает диджей. Я с натугой сглатываю. «Ее мать. Астрид конор Она инспектор по контролю за несовершеннолетними всей Англии. Стелла, моя приемная мать, объясняю я Флоренс и диджею». Допускают, что Астрид могла взять меня из приюта, но это только предположение. «Так вот почему ты разнюхивала насчет приюта», — говорит Флоренс. Я киваю. «Вот чудеса», — качает головой диджей. «Если это правда, почему им понадобилось засекречивать ДНК сироты? И потом, тебя же проверяли в школьном медицинском центре. Почему же никто ничего не зарегистрировал?» «Вот вы мне и скажите». «О чем ты еще нам мне рассказала?» «Требовательно, словно на допросе, спрашивает Флоренс». «Извините, что не хвастала своим сиротством. Вас это устраивает? Может быть, родители не хотели меня и подбросили в приют? Не понимаю, почему это касается кого-то, кроме меня?» Эйден поднимает руку. «Фло, Кайла права. Дело это личное, и она была не обязана что-то нам объяснять, выбирать ей». Не слишком-то большой выбор они мне сегодня оставили. А как по-вашему, что это все значит? Я обращаюсь к притихшему диджею, в глазах которого словно мелькают отражения мыслей, или это просто тигровые полосы? Не знаю, но что-то подсказывает мне, что с этим следовало бы разобраться. Опускаю голову. Стелла не требовала от меня обета молчания, но иногда... «Никакие слова и обещания не нужны, ты просто понимаешь, что нарушил этот самый обет. Но как быть с остальными ее секретами?» Я определенно обещала Стелле не рассказывать никому о том, что за убийствами стояла Астрид. Да и в любом случае, какая польза от этой информации для ПБВ без доказательств? «Кайла...» Эйден кладет руку мне на плечо. «Ты в порядке?» «Она о многом нам не говорит», бросает Флоренс. «О чем еще?» Эйден просит остальных оставить нас наедине. «В чем дело, Кайла спрашивает он, когда за ними закрывается дверь. «Я не знаю, что делать. А я не смогу помочь, если ты будешь отмалчиваться. Это касается Стеллы. Она сказала мне кое-что еще, не о том, кто я такая, но тоже кое-что важное. Вот только я обещала никому не рассказывать. Нелегкая дилемма. Скажу только одно. Ты должна поступить так, как считаешь правильным сама». Следуй за тем, что подсказывает чутье. Он похлопывает себя по животу, потом осторожно спрашивает, а незнание кому-то повредит? Я качаю головой. Нет, история старая. К тому же ее нечем подкрепить, кроме как слухами. И что, по-твоему, ты должна сделать? Думаю, мне нужно хорошенько обо всем подумать. А как это ты сделался таким отзывчивым да понимающим? «Супергерой и должен быть таким», — подразнивает меня Эйден. И я вспоминаю, что когда-то давным-давно назвала его так, когда он нашел Бена в том тренировочном лагере лордеров. Эйден — супергерой, помогающий людям находить дорогих и близких, старающийся решать мировые проблемы. Последнее еще никому не удавалось. И все же, я надеюсь, цепляясь за ростки надежды, что у ПБВ получится исправить положение, не прибегая к помощи автоматов и бомб, что Эйден и другие на самом деле что-то сделают, что мы что-то сумеем. «Спасибо», — говорю я, — «за все». Его теплые глаза удерживают мои, и на мгновение мне становится трудно дышать. Потом он качает головой, отводит взгляд и зовет остальных. «На сегодня достаточно», — говорит Эйден. Флоренс протестует. «Мы так не работаем, мы не лордеры. Кайла расскажет, когда будет готова, если будет готова. Ситуация для нас не критическая». Руюсь в голове, ищу что-нибудь, что может помочь, и нахожу. «Подождите, минутку. Есть человек, который может знать кое-что о моей ДНК. Кто?» – спрашивает диджей. «Мой врач в больнице, доктор Лизандер. Эйден пристально смотрит на меня. Она была твоим врачом?» «Да». Доктор Лизандр говорила, что в бумагах я значилась как Джейн Доу, и хотя при рождении всех положено тестировать на ДНК, они там не знали, откуда я. Она сказала, что никакой другой информации не располагает, но за ее словами скрывалось что-то еще. Доктор Лизандр никогда напрямую не лгала, но всегда играла словами. «Доктор Лизандр, та самая, которая изобрела зачистку, была твоим врачом?» – уточняет диджей – «Интересно. Держу пари, это не было совпадением. Но почему она говорила с тобой о твоих документах? Мы вроде как подружились. Она рассказывала мне о многом таком, о чем ей следовало бы молчать. Нарушала правила, чтобы помочь мне. Нам нужно поговорить с ней. Она всегда под охраной, а больница превращена в настоящую крепость. Если мы доставим тебя к ней, сможешь это сделать? Выяснить, что ей известно о тебе». «Конечно», — Эйден возражает, говорит, что доктор Лизандер работает на лордеров, и даже если мне кажется, что мы сдружились, это слишком опасно. Я качаю головой, она не выдаст меня. Никогда. В машине на обратном пути в Оксфорд я сижу сзади, смотрю невидящими глазами в окно, размышляю о других так называемых совпадениях. Я видела Астрид и Нико вместе. Что это значит? Как случилось, что я после зачистки оказалась в семье убитого премьер-министра. Две мои семьи, мама и Эмми, Стелла и Астрид, оказались связанными, их судьбы переплелись, а я застряла где-то между ними. Все наступает, давит, решение только одно – бежать».